«Земля. Год между прошлым и будущим. Место, где тихо и мирно жили люди. пока военным не стукнув голову бороться с пришельцами? Время тревожное. Сигнал тревоги только что прозвучал. икс уже привыкли, что учебных тревог на их базе просто быть не может. Любой сигнал тревоги, даже просто случайно нажатый Раимовым, в итоге превращался в настоящее светопредставление. Услышав сирену, спецназовцы ни о чем не размышляли, позволив работать рефлексом. И лишь когда все пятеро оказались вооружены и взгармозили на себя множественное снаряжение настоящего их сценизатора Вся группа подружно сообразила, насколько необычна тревога сегодняшняя. Все-таки в штаб по тревоге вызывают, как правило, совсем не тогда, но когда кого-то немедленно нужно прикончить. В штабах обычно раздают задания, и лишь после этого бойцы получают необходимое снаряжение, и никак не наоборот. Однако менять что-то было уже поздно, и вся пятерка в полном вооружении помчалась в гости к Раимову. Подполковник, конечно, встретил бойцов с распростертыми объятиями, радостным блеском в глазах и распахнутыми для отборного мата губами. Командир базы как-то не рассчитывал, что к нему в штаб ввалится орава вооруженных до зубов людей, лишь для того, чтобы выслушать последние, Пусть и безрадостные вести. Но, машинально взглянув на часы, подполковник понял, что бойцов за проявленную прыть нужно не ругать, а хвалить. Поэтому материться Раимов не стал, хотя по инерции что-то нечленораздельное и пробурчал под нос. Но и хвалить бойцов командир базы не решился, дабы они излишне не зазнавались. Внимательные приказы начальства слушали, да и в целом несли службу исправнее. «Вы гермошлемы снимете или мне к пересесть?» — поинтересовался у их социализаторов Раимов. Хмуро, глядя в черные поляризоны, забрала, за которыми скрывались лица бойцов. Естественно, к рации подполковнику подходить не пришлось. Однако и спецназовцы не сразу от шлемов избавились. Поначалу, как Раимов и предполагал, подсук ляпнул что-то непотребное. Но не мог Микола, находясь рядом с командиром, и зная, что тот его не слышит, не сказать о начальстве какую-нибудь гадость. Украинец. И тогда Раимов не слышал, не упускал случая, чтобы командира подколоть. А уж тут И сам бог ерничать велел. Агент поцук. Два нарядования очереди. Устало вздохнув Раимов, как только бойцы избавились от гермошлемов. Мама моя, ритм на Украина! Да чего ж, батька сегодня милостивый! Казалось, Ясаул собрался бухнуться в ноги подполковнику. Хотя смотрел он на сослуживцев. Вот виж, важано, как бывает, я-то вам сказал, что он мне пять нарядов даст, а тут всего два. И все-таки в ноги Раиму украинец бухнул. Сопрости меня, батька, что так плохо думал о тебе. Прекрати цирк, мать твою, в собес дотацией выбивать, рявкнул маленький подполковник, с невероятно легкостью подняв под с пола. Встать всем в строй. Распустились вы, как я посмотрю. А ничего, я этот дефект исправлю. По стрелке ходить будете и спать по линейке станете. Возражений не последовало, и запал подполковника куда-то пропал. Ладно, с вашим уровнем дисциплины разберемся потом, буркнул Раимов. Садитесь, сейчас расскажу, зачем я вас сюда вызвал. Буквально полчаса назад ко мне поступила секретная информация. В этот раз Раимов обошелся без пафоса и браворных ноток. Его рассказ о том, что произошло с группой Орлова, был сух и максимально сжат. Может быть, все это случилось от того, что подполковник не обладал нужным количеством информации или просто был сильно расстроен. Подробности остались неизвестны науке. Сообщил он бойцам лишь то, что группа спецназовцев под командованием капитана Орлова вылетела в систему Лоны, где бесследно исчезла, успев передать напоследок лишь то, что их атакуют. Ваша первоочередная задача — выяснить, что именно произошло с группой. Подвел итог своей чрезвычайно краткой речи Раимов. «Какие будут предложения?» «А какого хрена они вообще туда полезли, обрывали?» Откровенно удивился Шныгид. «Деть даже с локационной системой инопланетян, блин, ученые еще не разобрались. Приказ, видимо, такой был», — пожал плечами зыбцих. «А приказы в армии любой страны, как известно, не обсуждаются» тем более в спецслужбах. Да за такие приказы у нас офицеров еще со времен Вьетнама под суд отдавали. Возмутился Кэдмун, стукнув своим огромным черным кулаком по коленке. Тот-то весь свет видел, как вы потом в Иране свои собственные войска и бомбили, и обстреливали. Тут же съязвил под Несмотря на то, что Украина до сих пор собиралась вступить в НАТО. Капрал, конечно, захотел оправдать своих соотечественников, но сделать этого не успел. Молчать, шляв Мураимов, вы мне тут еще Наполеона, Александра Реневского и войну за независимость вспомните. И вы вместе с Октябрьской революцией. Я вас вызвал сюда, чтобы выработать совместный план действий по спасению групп орлова Ну, если кто-то там остался жив, тихо проговорила Сара. Все повернулись к ней. Что вы так смотрите? Мятежники ведь предупреждали, что любой космический корабль, вторгшийся в их систему, будет уничтожен. Они говорили о трунарских кораблях. Поэтому есть надежда, что наши мятежники захватят «Хотя бы для того, чтобы изучить его!» Поправил ее подполковник и прокашлялся. «Так вот, если вы не хотите устроить тут совет, то я могу просто отправить вас в куврик, а затем отдать приказ, согласно которому будете действовать. Если что-нибудь опять не случится со связью!» Буркнул себе под нос под «И на этот раз так тихо, что никто...» кроме зыбциха, его не услышал. — Что ты там бормочешь? — подозрительно поинтересовался раимов И еще нарядов захотел? — Никак нет, — гаркнул Есаул, тряхнув оселедцем. Я, товарищ подполковник, говорю, что москалям нечего было соваться неизвестно куда. Тогда бы все целы были. А то вы уж знаете, что бывает, когда москаль «Вперед вылезти хотят! Государственная граница России будет тогда проходить по Бугу и Дунаю», – перебил Пацука Шныгин. «Впрочем, все западенцы могут самостейно присидеться к Молдове». Затем повернулся к Раиму. «Товарищ подполковник, можно заставить ученых работать побыстрее, а то и мы сгинем не на грош. Нас-то уже выручать будет некому». «А что вообще с тем звездолётом произошло?» — поинтересовалась Сара. «Можно узнать поподробнее?» «Подробности из Гулькин нос», — буркнул Раимов. «Просто по гиперпространственной связи поступило сообщение от группы. Нас атакуют». «Больше ничего не было, и установить с кораблём контакт не удалось». «В штабе с вероятностью в 90% считают, что звездолёт погиб». Нам нужно выяснить, как обстоят дела на самом деле, попытаться собрать максимум информации о Лоне, не садясь на планету, и вернуться назад, чтобы доложить о проделанной работе. То есть, сэр, вы хотите сказать, что группа Орлова спасать и не нужно? Удивленно вскинул брови Кедман. Какой умный мальчик, фыркнул Реймов. Мне поступил строжайший приказ сверху, чтобы вы не вступали ни в какие контакты с пришельцами, в том числе и в боевые столкновения. Вы должны лишь отсканировать поверхность планеты издалека, сделать фотографии звездной системы Лоны, чтобы ученые могли понять, появились ли новые космические объекты внутри нее. Обломки космического корабля, например, «Затем вы вернетесь, и на основе собранных вами данных наверху будет разрабатываться дальнейший план действий». «Они уже для Орлова, блин, разработали», — буркнул Шныгин. Отстать разговорчики!» — ревкнул на него подполковник, а затем проговорил уже мягче. «Если бы я намеревался беспрекословно выполнить этот приказ, то не собрал бы вас здесь». Я хочу внести в него коррективы, о которых вышестоящему начальству совсем не обязательно знать. И вот об этих коррективах давайте подумаем вместе.